Татьяна Познякова. Клубничное варенье. Клубничное дело следователя Гликерии Раневой. Москва. Т.Д. Велигор. 2017 год. Категория 16+. Анотация. В городе происходит череда убийств. В ходе следствия майор Гликерия Ранева знакомится с ситуациями и судьбами, непонятными для большинства людей. Обладая особым восприятием мира, подкрепленным любовью к своему делу, ей удается раскрывать сложные дела за короткий срок.